«Ну, вы, наверное, слыхали. Этот малый спровоцировал драку в казино. Вычислил ту зону, в которой я работал, и они с его спутницей принялись там откровенно жульничать. А когда усадь попытался призвать их в порядку, они стали сопротивляться. Но главной их целью был, само собой, я. Когда я понял, что все это значит...» Я сказал этому типу пароль, вернее, показал один тайный знак. Суси изобразил какой-то ловкий жест. Поначалу этот малый, кстати, его имя Накадаты, только вряд ли это вам о чем-то скажет. Так вот, поначалу он ко мне отнесся без особого доверия. Но я заговорил с ним по-японски, и это в сочетании с показанным мной знаком. все-таки убедила его в том, что нам надо бы уединиться и поговорить по душам, а не выяснять отношения на глазах у кучи народа посреди казино, и мы ушли. — Наконец-то ты мне поведала о первом, более или менее умном поступке с твоей стороны, — буркнул Шут. — Хотя бы женщина же заложница осталась, хоть какая-то гарантия твоей безопасности. Отправляться неизвестно куда в обществе заклятого врага, да это же самоубийство. Шут был рад видеть Суси живым и невредимым. Но теперь настало время точно понять, что же произошло на самом деле. Конечно, если Суси ничего от него не утаивал. Суси потупился. — Капитан, не хотелось бы вас огорчать, но... «Понимаете, если бы он решил меня прикончить, от этой заложницы никакого толку не было бы. Как только она когда-то сдал ее охранникам, она сразу стала предоставлена самой себе, и она это отлично понимала. И Кроме того, вряд ли она знала что-то такое, что могло бы вам помочь случай, что со мной». «Это похоже на правду», — кивнул Шут. Наши разведчики доложили мне, что при ней не было обнаружено ровным счетом никаких улик. И кто она такая, пока определить невозможно. Впечатление такое, что она приобретена этим типом в хозяйственном магазине, прямо в здании космопорта. И к тому же она упорно молчит. Так что у нас на нее только жульничество при игре в «Блэк Джек». — Ну, и этого хватит, если понадобится. Но зачем нам ее отпускать? Она действительно ничего не знает. А если она решит обрести свободу, кое-кто из наших может пострадать. Я видел, как она дерется. Не стоит ли за нее так рисковать, сэр? Шут потер подбородок. — Хм... — Может быть, в этом и есть смысл, но я должен подумать. А пока давай вернемся к Якудзе. О чем вы с этим нахаддаты разговаривали, тета а -тет? — Понимаете, сэр, мне надо было убедить его в том, что я законный член некоего семейства, о котором он понятия не имеет. Ведь Якудза, она именно так и организована. Никакой централизованной власти в ней нет. Однако этого ему было мало. Он желал знать, чем я занимаюсь в Космическом легионе, с какой стати пошел на службу, вместо того, чтобы помогать семейству в семейном бизнесе. Ну и тогда мне пришлось убедить его в том, что я занимаюсь тем, что вас, извините, обкрадываю. Обкрадываешь меня? Вскричал шут и ухватил Суси за грудки. — Так это ты безобразничал с моим счетом! Суси умоляюще прижал палец к губам. — Тише, тише, капитан! А что мне оставалось делать? Вдруг на кадате, кроме этой мадам, еще кого-нибудь с собой приволок? Я должен был показать ему, что краду у вас деньги, только показать! — Но это же не значит, что я на самом деле это делаю. А деньги ваши защищены покруче, чем любимая дочка императора. Вам ли этого не знать? — Пока я знаю одно. Мой счет на карточке Делитюм-Экспресс сегодня был заморожен. — проворчал Шут. — Если это было твоих рук дело... — Ну, конечно, моих. Не стал отпираться Суси. Говорил он тихо, но торопливо, словно боялся, что капитан прервет его. Послушайте, капитан, я вас не предавал. Ну, разве я бы стал вам все это выкладывать, будь я предателем? Я бы тогда слямзил, с вашего счета, побольше бабок, да и смылся бы на первом попавшемся лайнере. Только бы меня и увидели». Вы лучше подумайте, как это здорово. Ведь если я сумел на ваш счет забраться, значит я и со счетами наших врагов похакерствовать могу. Ого-го, как? А если вражья команда сидит без жалования, если его счета не оплачиваются, то у нас тогда какое получается преимущество, а? Но почему же ты не рассказал мне об этом заранее? Да потому, что если бы вы знали, что я способен подобраться к вашему счету, вы бы его закрыли еще надежнее. Будь это мой счет, я бы так и сделал. А если бы вы так сделали, я бы ни за что не сумел убедить на кадаты. Не было у меня другого выхода. А теперь, кстати говоря, со счетом вашим все в полном порядке, проверьте. Если там хоть... — Милли кредитки не достает, можете вырезать ее из моей шкуры. — Знаешь, может быть, мне стоит это сделать, даже не проверяя, как там дела на счете, — сказал Шут, подозрительно глядя на Сухи. — Интересно, почему ты не придумал какого-нибудь другого способа, чтобы отделаться от этого Якудзы? — Потому что увидел... Открывшуюся передо мной возможность, от которой не мог отказаться, капитан, ответил молодой легионер. Я ведь некоторое время думал над тем, как мне поступить, если меня все-таки отыщет Якудза. Тут ведь речь не о каких-нибудь уличных хулиганах. У этих людей длинные руки и еще они очень дальновидны. Но когда-то сразу понял, что моя способность. взламывать ваш счет чревато опасностью и для его семейства. Сначала он был готов прикончить меня на месте. Пришлось заморочить ему голову еще сильнее и внушить, что такими, как я, не бросаются. Вот я ему и наврал, что работаю на некое суперсемейство, такое, которое выше всех остальных». Шутто это объяснение не слишком убедило. Но ведь ты как будто говорил, что у якудзы отсутствует централизованная организация, что она состоит из отдельных семейств, которые действуют сами по себе. — Так и есть, капитан, — подтвердил Суси. — По крайней мере, до сих пор все было именно так, но сегодня я изобрел новую систему. «И ты думаешь, он тебе поверит? А что, если он переговорит со своим семейством, и тогда обнаружится, что ты его дурачишь?» «Об этом я как раз и собираюсь позаботиться», — ответил Сухи. «Мне нужно воспользоваться аппаратурой центра связи, чтобы отправить послание моим родственникам. Тогда они распустят слух о том...» что существует такое суперсемейство, что оно неустанно трудится над тем, чтобы сделать Якудзу еще более могущественной и процветающей. А как я уже вам сказал, эти люди очень дальновидны, если они увидят в этом для себя долгосрочные перспективы, они согласятся на этот вариант».